«Глава 392. Я, по-твоему, идиот?» «Люди короля Шамбер Александра?» «Городские солдаты издали тихие приветственные возгласы, как будто увидели надежду. А стоящие рядом с Соловьёвым аристократы и телохранители изменились в лице. Им стало весьма неловко. Все аристократы опустили головы. Всё недавно они гневно ругали обоих здоровяков, а сейчас были не способны даже расслабить свои ягодицы». В новости о том, как днем специальный представитель начальника города был превращен в мясную лепешку от удара, и как затем молодые аристократы были безжалостно убиты у входа в лагерь, уже давно дошли до людей, потому что изначально начальник города специально подстрекал новоприбывшего командира, чтобы прощупать его характер. Поэтому сейчас никто из аристократов не смел говорить, они про себя молились, чтобы эти демонический король Шамбара не обратил свой взор на них. Соловьёв тоже изменился в лице. Он ощущал тревогу от приглашения короля Шамбара, и эти двое здравяков с шутливым выражением лица ещё больше его выбешивали. Но всё же он ничего не мог с этим поделать. Если бы кто-то другой назвал его жирной свиньёй, он бы такого человека уже покрошил бы в мелкие кусочки. Но сейчас он ничего не мог поделать с людьми короля Шамбара. «Поскольку господин Александр вызывает меня, я немедленно пойду». Шея Соловьёва покраснела от гнева. Он пытался подавить свою ярость. Повернувшись, он помахал руками. «Раз уж такой случай, пусть со мной пойдут навестить первого командира боевого участка». Господин начальник города, эти трое тихо спросил, державший в руках длинный топор телохранитель. «Держите под стражей этих троих, пока я не вернусь». Соловьёв пристально уставился на телохранителя, который всё понял и позвал своих товарищей, чтобы увести трёх несчастных людей. «Ой, подождите-ка». Друг бы мельком взглянул, нахмурился и с недоумением сказал «Эти трое солдат одеты в форму городских войск. Хм, на теле ещё есть раны от сражения. Э, они разве люди Аякса? Почему подвергаются такому тяжкому наказанию?» Эти эти трое публично подстрекали солдат к бунту, оказывали влияние на боевой дух, колебали моральные армейские устои. За это господин начальник города приказал наказать их. Привел аргументы телохранитель. Его э, глазные яблоки безумно бегали туда-сюда. Подстрекали солдат к бунту, колебали моральные армейские устои. Хм, это в самом деле заслуживает смерти. б с совершенно серьезным видом кивнул головой. Соловьёв внутри себя облегчённо выдохнул, тот телохранитель тоже украдкой вытер пот. К счастью, эти два здоровяка, кажется, были не особо мозговитыми, а иначе бы не получилось так легко обмануть. «Нет, мы не подстрекали товарищей на бунт, нас несправедливо обменили, господин умоляю, спасите нас!» Громко кивнул, невзирая ни на что тот молодой солдат, что до этого защищал труп своего старого брата. Старшего брата. И тем самым навлек гнев аристократов. а «Заткнись!» — кивнув на молодого солдата от телохранителя. «Заткнись!» — тоже кивнул на молодого солдата Дрогба. Сделав паузу, а затем снова со злобой закричал на несчастного молодого солдата. «Ты ничтожный солдат! Какое право имеешь тут разговаривать?» Молодой солдат оцепенел. Его взгляд наполнился разочарованием. Сначала он считал, что те двое здравяков, присланных легендарным королем Шамбера, окажутся его спасителями, но кто ж знал, что все аристократы одного сорта люди, эти два величественных здравяка, по-видимому, тоже не смели бросить вызов городским властям. Молодой солдат испытывал небывалое отчаяние. Наблюдая вдалеке за городской стес... за горотескной сценой, тот солдат, которому недавно отрезали правую руку и у которого до сих пор шла кровь на лицо было болезненно-желтого цвета, запрокинул голову и стал хохотать. Этот смех был наполнил насмешкой и издевкой. Все слышали в этом смехе отчаяние и нежелание смириться, которые намного превышали физическую боль солдата. Все, стоявшие рядом, израненные солдаты, защищавшие город, увидели, к какому гори... горестному финалу пришел их товарищ. Тут же их глаза стали красными. Они не ожидали, что присланные королем Шамбара два здоровяка не окажутся их соломинками надежды. Впрочем, жирный, как свинья начальник города гордо Соловьев в этот момент изменился в лице, прищурив свои глаза, которые уже почти утонули в его жире. В них промелькнул яркий блеск. Он, похоже, обнаружил что-то довольно интересное. Возможно, король Шамбара не был таким страшным, как Соловьёв это себе представлял. По крайней мере, эти двое здоровяков и низшие по статусу солдаты являлись разного сорта людьми. «Эй ты, да, именно ты!» — говорю тебе. «Подойди, расскажи подробно, как все эти двое трое солдат подстрекали воинов к бунту и колебали моральные мейские устои». Дрогба по-прежнему выглядел легкомысленным он позвал телохранителя. «Да-да, сэр, всё было именно так, только что эти три подлых труса, которые боятся смерти, во время боя тайком прятались, не и никаких усилий к бою». После того, как люди якса увели свои войска, они стали распространять среди солдат ложные слухи. Говорили, им что «город двух флагов рано или поздно под стрекали солдат покинуть город и броситься в бегство. Телохранитель подошёл, любезно поклонившись им, начал рассказывать о злодеяниях трёх несчастных солдат. «Действительно, всё так обстояло?» Дрогба холодно улыбался. «Конечно, это правда. Абсолютная истина» клянусь своей воинской славой, что каждое моё слово это правда. Клялся божился телохранитель. Вдруг вы подошёл к телохранителю и удивлённо спросил: "Эй, внимательно посмотри на меня. Я похож на идиота?" А идиот? А, не, нет, не похожий. как такое возможно, сэр? Вы такой могущественный. Поспешно отвечал телохранитель с умили... умильной улыбкой, собираясь сказать ещё что-то лестное. Бац. В этот момент Улыбающийся Дрогба внезапно принялся суровый вид. Не успели люди отреагировать, как здоровенный мужчина взмахнул свои ручищи и... ...дал безжалостную оплеуху телохранителю, заставив его крутиться на одном месте, как Юлу. Серебристый шлем со звоном отлетел и упал вниз с городской стены. «Фу! Раз знаешь, что я не идиот, то еще смеешь так нагло врать?» а Дрогба это говорил, он снова дал оплеуху, отчего шарашный телохранитель упал на задницу. Дрогба еще не опустил руку, поднял ногу и пнул того. Затем сделал несколько шагов вперед и забрал из рук телохранителя того молодого солдата, который уже впал отчаяние «Указывая на раны солдата, которые по-прежнему кровоточили», он с гневом посмотрел на аристократов и их телохранителей и грубо спросил, «Откройте ваши псиные глаза и хорошенько взгляните, что это? Это раны, раны, которые оставили люди Аякса своими саблями. Это наши солдаты, солдаты, доблестно защищавшие город во флагов. Ты меня принимаешь за слепого, за идиота? Это всё сложно разглядеть?» Такие солдаты могли при... прятаться во время боя и после подстрекать товарищей на бегство. Лучи отчаяния в глазах молодого солдата сменились растерянностью и замешательством. Опустившие головы и не смевшие говорить солдаты с изумлением задрали головы. В их глазах сверкал невообразимый восторг. Они так смотрели на грубого здоровяка, как будто что-то поняли». Дрогба скользнул взглядом по этим всем израненным солдатам и громко спросил «Скажите мне, вы мне скажете, этот юноша все-таки подстрекал вас на бегство из города или нет?» Неловкое молчание «Нет», — ответил кто-то тихим голосом. Затем еще несколько солдат ответили, что нет. Дрогба пришел в ярость, схватил руку молодого солдата и в ярости спросил Полагаю на вашу совесть. Громко скажите мне, этот юноша, этот дававший вам ощущение спокойствия, юноша, этот удерживающий ради вас во время боя неприятельские клинки, юноша, этот сражавшийся вместе с вами плечом к плечу, не обращавший внимания на количество зверских людей Аякса, юноша, он подстрекал вас на побег? Этот длиннющий вопрос, который, подобно раскату грома, раздался в ушах каждого солдата, воспламенив и в их сердцах пламя гнева, которое они так усердно подавляли. «Нет, господин, нет, нет, нет, нет!», нет Все городские солдаты подняли свои головы и с ревом ответили. «Эти голоса разом взорвались, словно вулкан, молчавший тысячу лет». В них была заключена непоколебимость. Они прямо-таки разрывали барабанные перепонки и психику каждого человека. Начальник города Соловьёв и группа аристократов вместе с их телохранителями тут же изменились в лице. «Скажите мне, должен ли он быть подверг... подвергаться наказанию?» Снова громко задал вопрос Дрогба. «Не должен!» — яростно им одновременно ответили солдаты. «На этот раз больше не было никаких колебаний». Дрог бы легко похлопал по плечу всего дрожащего из-за волнения и возбуждения молодого солдата. Тихо сказал, «Солдаты, почему вас подвергли наказанию? Что же всё-таки произошло? Подробно мне всё расскажите». «Господин, я смелюсь, осмелюсь рассказать». Молодый солдат ничуть не колебался, после чего громко заговорил. Недавние события все, кроме дрогбы и пирса, прекрасно видели, помнили, понимали прекрасно, что там произошло. Но когда этот весь залитый кровью, покрытый ранами, солдат стал громко кричать и своим охрипшим голосом и нескладной речью начал снова пересказывать тот инцидент, каждый городской солдат был сильно тронут. Из-за того, что они тогда промолчали, они испытывали стыд. Но в сердце каждого человека пылал огонь, но то был огонь возмущения, который казался мог всё сжечь. Хватит замолчим, громко выкрикнул соловьёв, прервав рассказ молодого солдата. Толстый начальник города ощутил, как подкрадывалась чрезвычайно скверная атмосфера. Он был не в состоянии вынести такую обстановку и чувству что престиж и слава аристократа второго ранга, которым он являлся, получили вызов. Он не мог с этим смириться. Глава 393. Все хуже, чем представлялось. «Господин командующий, мне кажется, нам надо спешить на встречу с господином Александром. Неужели ты не чувствуешь, что твои действия уже превысили полномочия?» Соловьёв холодно вздыхал, на лице уже показывалось нетерпение. «Превысил полномочия?» Друг бы холодно усмехнулся. фу Пошёл ты своими превышениями полномочий!» Дрогба использовал излюбленные словечки, которыми его вещество обычно поносил их. Тысяча пальцев в нос Соловьёву он беспрецедентно спросил. Военный совет империи император Ясин издали указ, что все дела по боевому участку Аякса переходят по контроль его величества Александра. Все солдаты города двух флагов являются подданными короля Александра. Я восстановил справедливость ради подданных моего господина. Смысл несправедливости... Э, смысл несправедливую обиду... Смыв им где же я превысил полномочия? Довольно прошу обратить внимание на свою речь. Уважаемый командующий, ты находишься в присутствии потомственного аристократа второго ранга. До его авторитета и статуса так называемого «Тобой, Его Величество Александру» ещё очень далеко. Кто-то из аристократов, холодно усмехаясь, встал в защиту начальника города. Вдруг бы поковырялся в ушах. «Что? Что это сказал?» «Этого жирного, как свинья, толстяка еще смеют сравнивать с королем Александром?» «Да я готов биться в заклад, что геморрой на заднице Его Величества Александра в тысячу раз величественнее, чем этот тошнотворный свиноподобный толстяк». «Проклятие Лидье», молчавший до этого пирсом, с очень серьезным видом произнес, «Я не считаю, что у Его Величества есть геморрой на заднице. Я думаю, что своими словами ты только что опорочил образ Его Величества». Дрог бы тут же умолк. «Вы, безобразники, охрана арестовать этих двух беспредельщиков и привести их к Александру, чтобы он обратил на них внимание?» Аристократы начали таскивать из-за поясов длинными, чьи яростно закричали шутки двух здоровяков, задели их жалкое и надменное самоуважение. Услышав приказ, хозяев одетые в блестящие доспехи телохранители после непродолжительных колебаний перекинулись друг с другом многозначительными взглядами и громко крича, один за другим ринулись вперед. «Эй, Пол, пришло время себя показать!» Дрогба поднял голову. «Да пошёл им Каждый раз я это делаю!» Седой клинок тоже помнил излюбленные словечки Его Величества а Пока телохранители стремительно неслись навстречу, его тело быстро передвинулось, подобно молнии, нанося удары кулаками. В воздухе доносились шлепки. Никто из рвущихся вперёд телохранителей не успели отреагировать, как они друг за другом отлетели назад, словно пустые мешки». «Пам-пам-пам!» раздавалась серия плотных глухих звуков. 40-50 телохранителей не продержались и 30 секунд, как уже валялись на земле и стонали. Вместе с телохранителем начальника штаба, которому ранее Дрогба нанёс две оплеухи и один пинок, никто уже не был в состоянии стоять. Ещё мгновение назад аристократы разразились гневом и находились в боевой стойке, вытаскивая мечи. Они всем потупили взгляды, и выдернутые наполовину мечи так и не были полностью вытащены. Как будто они были приклеены к нож... к ножнам. Святые небеса, этот казавшийся тупым грубым Верзила, оказывается, обладает такой мощной силой он «Так он воин звёздного ранга, да и с виду он так свободно и беззаботно атаковал, не особо затрачивая энергию, сохраняя совершенное спокойствие. Это и был солдат короля Александра. У старого пройдохи Соловьёва в этот момент слегка задрожали ноги. Он снова с ужасом обнаружил, что недоценил короля Шамбара». Ранее он еще тщетно ждал удобного случая, чтобы разделаться с молодым первым командиром боевого участка. Все-таки молодым людям было свойственно ошибаться, но сейчас суровая реальность заставила этого, пережившего критический момент лицемерного аристократа, ясно понять, насколько сильно он заблуждался. Он даже перед двумя подчиненными короля Шамбар оказался беспомощным». Терпимо. У него крепкое тело. Ему не грозит смертельная опасность. Но вот отрезанную руку... Не знаю, смогут ли фронтовые маги помочь присоединить её обратно. бы смотрел потерявшего сознание из-за большей потери крови высокого худого солдата, которому отрезали руку, и выглядел спокойно. Пусть несколько человек возьмут носилки и отнесут его в целебную палатку для больных и раненых в Легионе Волчьих Зубов. «Там врачи и фронтовые маги помогут ему вылечиться. Кроме того, от имени господина Александра я награждаю его двадцатью золотыми монетами. Он храбрый воин империи». Несколько солдат очень быстро отыскали носилки и утащили раненого на лечение. «Ладно, слишком сильно задержались. Сейчас действительно надо идти на встречу с королем Александром, молодой человек». Пирс похлопал по плечу молодого солдата и, улыбнувшись, сказал «Возьми с собой нескольких товарищей и пойдём вместе с ними к его иличеству Александру. Доложишь господину обо всём, что здесь произошло. Господин лично определит поощрение наказания». Юноша испытывал воодушевление и в то же время робко кивнул «Пошли, им господин начальник города. Неужели хочешь, чтобы мы вдвоём тебя тащили?» — докорали Александра. Под влиянием угрожающих слов Пирса и Дрогба, начальник города двух флагов Соловьев и более десяти аристократов, словно проигравшие в драке петухи, не посмели оказывать какое-либо сопротивление. Все измазанные, они не следовом, за обоими людьми, направились к западным городским воротам сонфае грозно восседал под наблюдательной вышкой на западных городских воротах и как раз слушал, как пода спевшие городские офицеры докладывали об уничтожении врага и потерях после недавней защиты города. По приблизительным подсчетам, от рассвета до заката, то есть меньше, чем за один день, число убитых и раненых солдат города двух флагов Перевалило за 4000, а передовой войско легиона волчих зубов» из 6000 в недавнем сражении уменьшилось на 513 человек. Такие убытки оказались хуже, чем сумфэй себе представлял. Солдаты города Двухлагов истощили силы, и неприятельские войска непрерывно получали пополнение. Если подобная ситуация так и будет продолжаться, то город Двухлагов сумеет продержаться 10 дней, И то это будет чудо. А может ли дополнительная армии Легиона Волчьих Зубов из 34 тысяч человек подоспеть им продержаться до прихода весны? Этот вопрос тоже оставался неразрешенным. Видимо, город Двухлагов находился в еще более скверной ситуации, чем Сун Фэй себе ранее представлял. «Передайте распоряжение, чтобы малый отряд из-за тридцати святых воинов установил дозор по всем городским стенам и следил за движениями людей Аякса, остальные городские войска пусть отдохнут, поедят и наберутся сил, чтобы быть готовыми к следующему штурму города». На лице Сунфея нисколько не читалось беспокойства, наоборот, он был полон веры, давая офицерам, что смотрели на него силу и уверенность. «Докладываю господину, начальник города Соловьёв и остальные аристократы прибыли. Подбежал солдат и доложил. Приведи их сюда!» Сунфей беззаботно махнул рукой. «Слушаюсь!» Вскоре под руководством Дрогвы и Пирса пришли с беспокойным видом начальник города Соловьёв и более десяти аристократов. Телохранители испытывали боль от того, что в городе их избил Пирс. Они вошли следом, скрижет зубами, но не посмели громко вздыхать». Соловьев и аристократы теперь ощущали небывалую робкость. Если еще в маленькой комнате наблюдательной вышки на северной стене они временно пришли к договоренностям, что будут отважно терпеть короля Шамбера, пока не подвернется удобный случай, то после недавнего инцидента вся эта неубедительная терпеливая смелость уже давно бесследно растворилась. Человек мог в любое время отправить двух грубых здравяков, чтобы стереть с лица земли всех аристократов. Это уже была проблема, которую невозможно было разрешить терпением. Слабые, слишком слабые. Эти слова, которые аристократы обычно применяли для описания простолюдинов, впервые свалились им на голову, заставив величественную аристократию ощутить никогда не испытываемую безысходность и нежелание смириться. Особенно это казалось начальнику города Соловьева. Он теперь совершенно не знал, как ему предстать перед молодым соперником. Пройдя по длинным городским стенам и попав под настороженные взоры нескольких десятков солдат из отважного легиона волчих зубов, аристокарты наконец-то оказались под наблюдательной вышкой на западной стене. Они впервые увидели приводившего их в целый день в ужас короля Шамбара, что каждого человека крайне изумело, так это то, что этот сумасшедший, который каждую минуту и каждую секунду ругался, в итоге был так юн, Невероятно утончённое лицо сообщало всем, что хозяину этого лица было не более 20 лет. Несмотря на то, что ранее люди получили новость о том, что новый аристократ был очень юн, однако, увидев его воочию, все были потрясены. Но этот молодой человек источал такую энергию, что никто из аристократов не смел даже думать презрительно о нём. Зрачки, стоявшие впереди всех Соловьёва, сузились. Он получал какое-то специфическое ощущение — находясь перед спокойно сидевшим и о чём-то размышлявшим молодым человеком. Это ощущение он уже испытывал, когда ещё не был таким толстым, как сегодня, когда он всё ещё являлся молодым аристократическим рыцарем, полным иллюзий. Это было очень давно, 26 лет назад. Все мысли он с счастливой возможности попытаться противос противостоять развились, как дым последней капли гордости потомственного аристократа второго ранга, коим он являлся, с трудом удерживали Соловьёва от того, чтобы не упасть на колени. Дул и завывал холодный ветер, который колыхает два флага на западных воротах. Один из этих флагов был золотисто-жёлтого цвета. На нём была вышита изящная остроконечная сабля. Это был флаг империи Аякс, который 26 лет назад сорвал император Ясен после разгрома столицы Аякса, Амстердама. На протяжении 26 лет он все время здесь висел, ясно демонстрируя великолепие зенита и напоминая людям Аякса, что когда-то их одолели. Этот флаг был позором людей Аякса, который словно шип глубоко засел в их сердцах. Глава 394 именем Александра. На протяжении 26 лет несметное количество людей Аякса мечтала снять этот флаг со стены города двух флагов, принести его обратно в Амстердан, тем самым смыв позор Империи. Но пока зенитом правил тот демонический силуэт, ни один человек Аякса не посмел совершить подобное. А сейчас, кажется, наступил удобный случай, которого люди Аякса так ждали. Поэтому и наступила война. Сунфэй теперь сидел под этим большим флагом, уперев подбородок в руку и за различный взгляд проскользнул по окровавленному парапету городской стены и уперся вдаль на пустыню, где постепенно поднималась песчаная буря. Пока Сунфэй наблюдал, за простран... как пространство над постепенно становилось желто, в голове мелькали тысячи мыслей. Его величество подсчитывал, каким образом ответить на сложившуюся ситуацию. Он был так этим озабочен, что совершенно не заметил, как перед ним стояли робкие и напуганные аристократы города Двухглавов. Никто, ни Соловьёв в том числе, не осмеливался первым подать голос. Они только и могли, им, что склонившись ждать Они не смели прерывать размышления сидевшего перед ними молодого человека, который вселял в них отчаяние. Наконец, один из самых слабых аристократов из-за продолжительного сгибания спины и онемевших ног споткнулся, создав небольшой шум, который только тогда вынудил его личство прийти в себя после затяжных размышлений. «Хм...» фэй оглядел аристократов, и в конечном счёте его взор упал на стоявшего впереди всех Соловьёва. Он холодно спросил. «Ты начальник города двух флагов, Соловьёв?» э, «Докладываю господину, это я», — ответил Соловьёв, чувствуя в душе горечь. Э -э, Сунфей беззаботно ёкнул и снова произнёс. «У меня, похоже, нет лишних стульев, поэтому не затруднитесь постоять». «Не затруднимся, не, за... не затруднимся. Да-да, кто мы по сравнению с вами, уважаемый командир Легиона?» «Верно, мы постоим без проблем. Без проблем?» Не успел Соловьёв ответить, как стоявшие позади него аристократы стали наперебой отвечать, навесив на себя милые улыбки. Судя по их виду, стоило Сунфею пожелать, и они бы тут же встали на колени и облизали ему сапоги. Сунфей нахмурился. Где были манеры истинной аристократии у этих людей? До какой же степени разложился город Двух Флагов? Этот важнейший стратегический пункт на северо-западной границе империи, который целых 26 лет управляла эта группа людей? Поразмыслив, Сунфэй почувствовал тревогу. Он вновь уставил, установил, что, вне всякого сомнения, город Двух Флагов находится в максимально скверном и хаотичном состоянии. И ему в этом хаосе приходилось противостоять огромной империи первого ранга. Звучало это, чёрт возьми, забавно. Сунфэй, смеясь над собой, покачал головой, окинул взглядом так называемых «аристократов» и в итоге снова остановился на Соловьёве, задав вопрос. «На теле есть кровь. Хм, ещё и несколько ран. Видимо, ты в самом деле принимал участие в защите города». Соловьев выглядел подавленным и не знал, как следовало, следовало ответить. Он теперь уже утратил всякую смелость на вранье и, наконец, понял, насколько темным и невежественным являлось то, что он, желая присвоить себе чужие заслуги, обмазался кровью трупов и заставил телохранителей отрезать головы трупов. К счастью, король Шамбера не имел намерения допытываться. Сунфэй с натянутой улыбкой посмотрел на Соловьёва и опять спросил «Один, два, десять, шестнадцать». Хм. «Я вижу только двадцать девять аристократов». Хм. «Но если я ничего не путаю, в городе двух флагов должно быть тридцать аристократ шесть аристократических кланов». «Я приказывал, чтобы все аристократические кланы отправили по одному из своих представителей и частных воинов для участия в защите города». В таком случае, кто мне скажет, где же остальные аристократические кланы? Неужели они надлежащим образом уже погибли на городских стенах? Все аристократы ощутили, как эти слова безжалостно ударили по их сердцам. Докладываю господину, остальные семь аристократических кланов, они, они публично отказались выполнять военный приказ господина и не отправили людей на помощь в защите города. Соловьёв не посмел вести себя пренебрежительно и доложил всю правду. В настоящий момент его сердце не понимало, что же чувствовать. Ранее он планировал с помощью мощи Сунфея устранить те семь аристократических кланов, которые находились с ним не в особо хороших отношениях. Но теперь, сообщив эту новость, он ощутил непомерную тягостность и скорбь по чужому горю. «Вот оно как». «Действительно любопытно. Аристократия Империи, оказывается, не желает сражаться за Империю. Вот вы скажите, должна ли существовать такая аристократия?» Сунфэй разговаривал сам с собой, затем повернулся к дроби, пирсу им э, посохам ветра и огня из Гудуна и отдал им приказ э, «Передайте мой военный приказ отправить 500 хорошо обученных воинов за гл главами тех семи аристократических кланов». «Хочется послушать их оправдание. Если окажутся предъявления, убейте. Есть». Четверо человек поклонились, получив приказ, и вскоре исчезли с городской стены, поскольку царил хаос, требовалось сильно действующее лекарство для излечения. Обстоятельства уже грозили опасностью. Сун Фэй не желал снова отгадывать хитросплетение этих паразитических, так называемых, аристократов. Необходимо было применить жёсткие меры и избавиться от всех неладных факторов и в городе двух флагов. Только тогда освободятся руки, и можно будет всё внимание сконцентрировать на противостоянии с людьми Аякса. «Молодой воин, подойди!» Сун Фэй подозвал рукой молодого солдата, который следовал за дрог Пирса. В этот момент Его Величество обнажил настоящую улыбку, которая выражала близость и теплоту. «Я, солдат Глен, приветствую Его Величество Александра». Молодой солдат назвал свое имя. Он был взволнован, его голос дрожал, он опустился на дно колено перед командиром легиона. «Благослови вас, Господь, добрый король!» «Не беспокойся, воин, ты должен вызывать меня...» «Ты должен называть меня господином. Только люди Шамбара называют меня его величеством». Сун Фэй переключился в режим Паладина. Все тело засияло чистым, добродушным и непорочным светом. Он протянул руку и влил в израненное после боя тело Глена теплый золотой поток света. Мелкие раны стремительно зажили. В мире Диабло Паладин всегда являлся символом милосердия, света, частности и справедливости». По игровым воспоминаниям Сунфэй с игроками, игравшими за класс паладина, во время общения с НПС по-особенному обходились, им оказывались особый сердечный приём. После того, как Сунфэй переключился в режим паладина, от его тела распространилась тёплая аура. Возвышенность и теплота невольно вызывали у окружающих людей мысли о подчинении службе веры и правды. В мгновение ока все раны на теле молодого солдата Глена зажили. Золотая святая сила паладина без труда вылечила обычные раны, нанесённые мечом. Не прошло и десяти секунд после активации Сунфэем умения благодать, как все раны на молодом солдате, особенно та глубокая рана на плече, полностью пропали, как будто никогда и не было никаких повреждений. «А, это, спасибо, господин, спасибо, господин!» Молодой солдат был ошеломлен. Он подвигал своим плечом и не почувствовал никакой боли. Вся усталость и боль покинули его тело. Его наполняла неисчерпаемая жизненная сила, словно он переродился. Сунфэ улыбнулся и встал с каменной скамьи. Его тело испускало бледное золотое сияние, которое окутало всех вокруг солдат. Каждый ощущал, как тепло растекалось по всем конечностям, после чего утомлённость и боль проходили. Солдаты, что пришли с Гленом, широко раскрыли глаза, ощутив изменения в теле. Когда Соловьёв и аристократы увидели эту сцену, их сердца провалились в бездонную пропасть. «К сожалению, сила одного человека была ограничена. Сунфэй пока не смог полностью использовать божественную силу и устранить утомленность и раны всех солдат». «Ты тоже, вы тоже подойдите». Сунфэй подозвал еще двух солдат, которые стояли с ним на городской стене. Наблюдая за местностью вдалеке, сплошь укрытой палатками войска Аякса, он спросил... «Пол и Дидье говорят, что недавно на Северной городской стене произошел досадный инцидент. Скажите же, что там произошло?» «Твой старший брат, настоящий воин, услышав рассказ молодого солдата Сунфэй, похлопал по плечу Глена. Никому не разрешено порочить его славу. Я гарантирую тебе, что с ним обойдутся по достоинству». Говоря это, Сунфэй повернулся к другим стоявшим возле него солдатам, которые уже не были так напряжены, и тождественно заявил «Я, Александр, пользуюсь положением первого командира боевого участка Аякса, гарантирую каждому городскому солдату, что начиная с сегодняшнего дня, больше никто не сможет лишить вас славы». Больше никто не отнимет ваши достижения. За ваши сражения вы получите надлежащую награду. Каждый, кто поднял оружие ради защиты этого города, пусть даже это будет нищий у дороги, раб с рынка, старик или вообще проститутка, стоит им сразиться ради города двух флагов, и они получат награду от империи. Сун Фэй всё это говорил с очень серьёзным видом. Все стоявшие вокруг городские солдаты-офицеры изменились на лице. Буйный боевой дух и неисчерпаемый поток сил вновь к ним вернулись. Низкоуровневые солдаты, которые не имели никакого положения, ничего особо не требовали. Они лишь надеялись, что их усилия и их значимость получат признание. А сегодня этот юный правитель сделал для них это. Петр Сунфей поманил рукой. Здесь, Ваше Величество, что прикажете? Подошёл чех. Глава 395. Передать мой военный приказ убить. Запиши всё, что я только что сказал. Разошли это по всему городу. И ещё добавь следующее. Семья погибшего в бою солдата получит поощрение в 5 золотых монет. Раненые в бою солдаты получат поощрение в 50 серебряных монет. За одного убитого врага полагаются десять серебряных монет. отличившиеся в сражении солдаты в зависимости от значимости подвига получит соответствующую сумму золотых монет и соответствующее повышение в воинском звании, которую установит тыльная служба в реестре подвигов. Пока Сунфей гладил ладонью по шероховатой городской стене, он размышлял и в то же время говорил непререкаемым тоном. «Слушаюсь, Ваше Величество». Чех записал всё, что сказал Сунфэй. Сунфэй спокойно смотрел вдаль. Помолчав несколько секунд, он опять добавил. «После того, как тыльная служба внесёт свои оценки в реестр подвигов, нужно в первую очередь доложить мне, чтобы я лично всё проверил и утвердил. не только тогда уже можно раздавать награды. Если кто-то посмеет в реестре подвигов что-то выдумать, тогда...» Договорив до этого места, Сунфэй неожиданно сделал паузу и, не оглядываясь назад, легко взмахнул кулаком. Бац! Кулак полетел в телохранителя аристократии. Не успел тот среагировать, как его тело разорвалось, превратившееся в кровавый туман. Кровь разлетелась во все стороны, как дождевые кабли из забрызгало лица сослуживцев, телохранителя и аристократов. Сначала люди почувствовали тепло и влагу от крови на лице, а затем последовала тревога, которая непосредственно парализовала некоторых аристократов, свалив их на землю и заставив их визжать. А еще больше людей с трепетом стали что-то говорить, нечленораздельное, встав на колени. Даже начальник города Соловьев не был исключением. Последние остатки его смелости, которые с трудом удерживались благодаря гордости за то, что он являлся потомственным аристократом второго ранга, в этот кровавый миг полностью и окончательно исчезли. Тело телохранителя, который был размозжен кулаком, в абсолютной тишине плюхнулась на землю. Этот телохранитель как раз являлся тем человеком, который хотел присвоить чужие заслуги, отрезав голову старшего брата, молодого солдата Глена. Человека, посмевшего отобрать у трупа славу героя, ждёт смерть. Сунфэй спокойно стоял наверху городской стены. Его тон был решительным и непоколебимым, как будто ничего и не произошло. Он не обращал внимания на стоявших на коленях и что-то бормотавших аристократов, а отчётливо и уверенно продолжал. Все, что я только что сказал, является военным приказом, который действует в военное время. Распространи его по всему городу, особенно сделая акцент на то, что если кто-то посмеет в реестре подвигов что-то выдумать, то он закончит так, как этот телохранитель аристократии. «Слушаюсь, Ваше Величество», — учтиво ответил Чех. Им записал каждое слово Сунфея. Сунфея кивнул и только тогда улыбнулся стоявшим рядом молодым городским солдатам, сказав... «Ладно. Итак, потратили попусту много времени. Живей идите отдыхать. Набирайте сил, чтобы быть готовыми встретить следующую волну штурма. Конечно, если появится какое-то дело, можете идти прямо ко мне. Всё, что я только что сказал, передайте своим товарищам по оружию. Пусть они контролируют и наблюдают за тем, не нарушил ли я своё слово». «Слушаемся, господин. Молодые самоотверженные солдаты, подавляя бурлящую в них эмоции, отдали стандартную в империи военную честь, обернулись и ушли. Они до конца жизни запомнят то, что сегодня увидели. Возможно, некоторые из них умрут при защите города. Возможно, с тех пор они больше не смогут, как сегодня, побеспокоить с новым величествами». Побеседовать с новыми, с новым величественным аристократом империи. Но сегодня все, что произошло за этот короткий промежуток времени, в 10 минут, станет самым драгоценным воспоминанием в их жизни. Это событие глубоко запечатлелось в их душах. С улыбкой, понаблюдав за тем, как солдаты удалились, Сунфэй повернул голову и снова увидел стоявших на коленях аристократов. Его лицо стало холодным. Сосредоточили бойцов в одном месте, не согласившись открыть городские ворота и нанести ответный удар. Не пожелали отправить войска на защиту жителей города двух флагов. Покорно передали право распоряжаться огромной площадью людям Аякса, что привело к страданиям и убийству 2361 человека. В военное время убрали частных воинов собирать собираясь сбежать перед началом сражения, даже позволили телохранителям присваивать себе подвиги городских солдат. Ох, ладно, хорошо. Такой ответ вы им, старые аристократы города двух флагов, передаёте военному совету империи и его величеству Ясину. Холодный пот сочился с состоявших на коленях аристократов и их телохранителей. Они даже не смели тяжело дышать. «Согласно военным законам Империи, ваши действия ничем не отличаются от Измены Родине, и вы заслуживаете смерть!» — закричал строким голосом Сунфэй. Услышав вырвавшиеся из уст Сунфэя два слова «Измена Родине», стоявшие на коленях аристократы, будто молния поразила. «Они задрожали всеми фибрами!» У них от страха душа ушла в пятки. Они склонились им лебезя, гересно стали умолять о пощаде. «Господин, пощадите, господин, мы заслуживаем смерти, заслуживаем смерти, умоляем, господин, пощадите нас на этот раз. Господин, господин, это все было решение начальника города Соловьева. Мы не смели оказывать сопротивление городским господин, просим господина детально все рассмотреть». «Король Александр, мы хотим сражаться, мы хотим пролить кровь ради защиты города Луфлагов. Просим господина дать нам еще один шанс». Аристократы в этот момент совсем обезумели от страха. «Если попадал под обвинение в измене родине, то неважно, насколько высокое ты имела положение, пусть даже ты был аристократом, связанным родословной с императорской семьей, все равно невозможно было избежать смерти». Сунфэй молчал, и стоя на городской стене, смотрел вдаль, как будто о чём-то размышлял. Он тихо ритмично водил пальцами по шероховатой каменной стене. От этого движения издавался тихий звук. Движение становилось то быстрым, то медленным, напоминая то бурное в ливень, то слабый ветерок. На слух этот отзвук был ничем не примечателен но в ушах аристократов он раздавался подобно грому. Они больше всего боялись, что этот молодой человек вот-вот примет окончательное решение и беспощадно их убьёт. В этот момент издалека донёсся звук шагов. «Докладываю господину, что главы семи кланов нашего города прибыли». Громко договорил Дрогба. Позади четырех человек шли под стражей, солдат одетый в роскошные халаты семь аристократов с завязанными руками, направляясь к месту под наблюдательной вышкой на западных воротах. «Александр, ты крововый мясник, бесстыжий палач, а я аристократ империи, аристократ, которому пожаловал титул «Царствующий дом». Ты не имеешь права хватать меня». «Среди семи связанных аристократов один человек, около сорока лет, со злым лицом и орлиным носом, разразился бранью. Я хочу пожаловаться царствующему дому на тебя. Ты совершенным совершаешь преступление. Военный приказ уже дошел до вас. Почему не прибыли городским стенам и не участвовали в сражении?» сунфэй махнул рукой святым воинам, чтобы те остановились раздавать пощечины и без всякого гнева серьезным видом задал вопрос «Фу! у тебя нет права призывать на службу аристократию империи а у меня есть право не участвовать в сражении человек средних лет с орлиным носом по яростно кричал «Ево Величество Ясин лично назначил меня первым командиром боевого участка, с чего же у меня нет права признавать тебя на участие в сражении. Являясь аристократией Империи, вы в мирное время получаете уважение от простого народа, наслаждайтесь правами, которые удостоил вас старствующий дом, а в критический момент защиты, славы Империи вы бессмысленно спорить о том, как так сбежать». «Вы неоднократно отказывались выполнять военный приказ, отказывались пойти на службу. Вы неисправимы и являетесь настоящим разочарованием. Убить его!» фэй отдал приказ, и святой воин живо взмахнул своим мечом. Аристократ с орденом носом пришел в крайне изумление. Ему и не снилось, что король Шамбера посмеет убить его, потомственного аристократа третьего ранга. Он не успел ничего сказать и даже не успел напрячься, а только услышал щелчок Хлынул кровавый блеск, голова упала на землю. Так прервалась глупая и надменная жизнь. В итоге действительно убил. Это же был потомственный аристократ третьего ранга, которому пожаловал титул «Царствующий дом». В настоящее время в городе Двух Флагов второе место после Соловьева и Сунфея по положению и статусу занимал аристократ с орлиным носом по имени Миллер. В Санкт-Петербурге у него были сильные покровители. Именно поэтому он вел себя в городе двух флагов невероятно жестоко и надменно. Иногда он даже игнорировал начальника города Соловьева. Это не связанный оковыми обычных законов аристократ в итоге был убит, как собака. Приказали убить, и его в самом деле убили. Человеческая голова покатилась по каменной поверхности городской стены. В ещё незакрытых глазах до сих пор читались сильные потрясения. Выплёскивающаяся кровь а с оставила на земле заметный кровавый след, от которого в зимний мороз поднимался горячий воздух. Шлёп. Потерявший голову тело, наконец-то упал на землю. Роскошный золотой аристократический халат весь покрылся кровью и пылью. Больше не было прежнего блеска. Некоторые стоявшие на коленях аристократы обезумели от страха и завизжали, после чего потеряли сознание. Сунфэ не изменился в лице и с преспокойным видом сел обратно на каменный стул. Его Величество махнул рукой. Шевченко поднял свиток, раскрыл его и ясно прочитал. Трёхранговый аристократический клан Миллеров обвиняется в следующем. Во-первых, три года назад он вступил в игры с грабителями пустыни, убил более ста человек в торговом союзе Дина, похитил 30 тысяч золотых монет. Во-вторых, два года назад он похитил 103 женщины из города Двух Флагов и продал их на границе Империи Аякс, заработав на этом. В-третьих, год назад... По мере того, как Шевченко читал один за другим преступления клана Миллеров, все присутствующие чувствовали невероятное потрясение. О некоторых преступлениях многие люди тайно знали, и эти преступления являлись тайной в аристократических кругах, потому что другие аристократы тоже нередко совершали подобные вещи. Никто не был чист. О некоторых же преступлениях многие не знали. Это были нераскрытые преступления в городе Двух Флагов. И всё же их тщательно рассмотрели, нашли доказательства. И всё это не походило на фиг э, фальсификацию фактов. Не прошло и дня с момента прибытия короля Шамбера в город Двух Флагов. А он, оказывается, уже владел таким поразительным объёмом информации. Это действительно было страшно. Как же он всё это узнал? Он знал ещё что-то? Соловьев и остальные аристократы стояли на коленях. Словно они рухнули в прорубь. Время для них тянулось бесконечно долго. Глава 396 убивает как живодёр. Согласно законам империи, Миллер должен быть обезглавлен. Их клан больше не принадлежит к знати. Слуги должны быть распущены. «Все мужчины, достигшие 16 лет, должны быть переведены в военные гарнизоны на правах рабов с целью защиты города. Все женщины станут простолюдинками, и все имущество будет изъято в пользу военного снабжения». Шевченко объявил приговор к лану Миллеров. «Никто не возражал, потому что никто бы не осмелился противиться решению Сунфея. Стоит отметить, что по сравнению с другими... Наказаниями в истории «Зенита» это было в высшей степени гуманным, по крайней мере, женщин не одали в проститутке. Погиб только один человек, а всех мужчин, не достигших 16 лет, оставили в гражданских. Раз нет возражений, зачитайте следующее. Александр махнул рукой, и Миллер был убит. Для него это выглядело как убийство свиньи. Далее обвинение семье Адама. Шевченко развернул второй свиток, где были записаны все преступления семьи Адама за последние 10 лет, и громко зачитал его «Вся городская знать не мела от страха, а семья Адамов бессильно опустилась на землю. Убить, когда Шевченко закончил, Сунфей вынес приговор, и еще одна благородная горолова покатилась по земле, подобно качану капусты». Стены города двух лагов окрасились красной. Следующий голос Его Величества по-прежнему был спокоен. Клан Саймак обвиняется в следующих при... приключениях. Шевченко развернул третий свиток и зачитал новое обвинение «убить», подождав пока тот закончит, король отдал приказ. Все факты из этих свитков отдавали гнильцой, были настолько вульгарными, непристойными и отталкивающими, что в это было трудно поверить. При этом ни одно из обвинений не было сфабриковано. заля из бюро «Жалоб» тщательно проверил каждое, поэтому Сун Фэй говорил убить с абсолютно чистой совестью. «Шлёп!» «Ещё одно тело упало!» «Клан Ротор обвиняется в следующем!» «Первое!» «Голос Шевченко был громок!» им страшен напоминал знать и голос бога смерти а нет нет ваше величества александр пощадите я ошибся я отдам отдам вам все свои сокровища я буду защищать город подарите мне жизнь люди из семьи ротертра избитые в крови просили пощады убить ансун фрей даже не смотрел на них Ещё одна голова покатилась по земле кровь окрасила землю «Александр, ты деспот, ты кровавый тиран, палач!» Уцелевшие четыре семьи, незнати, знали, что им не выжить. Сунфэй не реагировал. Сунфэй молчал. Был спокоен, будто изваяние в лучах зимнего солнца. Одиннадцать лет назад семья Курт. Шевченко развернул третий свиток. нем Не торопясь зачитал его. «Убить!» Неизменно ответ. Сунфэй спокойно смотрел на закат, будто резал свиней, а не казнил людей из высших слоев общества мощной империи. Хрязь. Меч в ручах в руках палачан был безжалостен. Преступление семьи Динос первое. Убить. Хрязь. Клан Обвиняется в следующем. Убить. Хрязь, хрязь, хрязь. Менее чем за 20 минут казнили семь глав аристократических семей. Теперь семь тел лежали у стены, заливая все кровью. Воздух был наполнен этим запахом. Эти головы будут повешены на городскую стену, чтобы никто не смел нарушать приказы. Солдаты подняли головы и надели их на знамена на городской стене. Как все знали, что будет с каждым ослушавшимся. «Пол, возьми двух солдат и пройдитесь по домам погибших. Опишите имущество. Кроме того, составьте мне список погибших и пострадавших при им защите города. Я помогу их семьям». «Слушаюсь, господин». Сразу выступили генералы ХНХ. «Мы передадим тела семьям». Король взглянул на семь трупов и махнул солдатам, чтобы убрали. Он поднялся и подошел к дрожащим людям, стоявшим на коленях. Серия безжалостных убийств сломила их храбрость. Раньше они хорошо знали этих людей, чьи головы были вывешены на городской стене, как предостережение. Это потрясло их. Толстому соловьёму было тяжело понять, стоять на коленях, он... но он боялся пошевелиться. Всем было ясно, что Александр завоёвывал авторитет. Они, опустив голову, боясь поднять им пошевелиться... Слышали шум шагов. Потом увидели оставшиеся возле них сапоги и задоили дыхание. Один ждал суда. Их судьба в руках короля Шамбара Александра. «Вы...» — раздался горлос дьявола. Они слушали, что он скажет. «Вы тоже совершили преступление и понесете наказание». Кто-то из знати не и от испуга наложил штаны завоняло «Но у вас есть шанс, если вы будете участвовать в войне, как вы военачальники команды имперскими и личными войсками. Совершите военные подвиги. После всего этого ваши преступления будут забыты». «Это правда?» «Спасибо, Всевышний, спасибо, Боги, спасибо, Александр. Правда, мы не умрём». «Люди бурно ликовали, прославляя доброту и справедливость Сунфея. Некоторые даже плакали от радости. Даже Соловьёв скандировал. Достатствует великодушие». Да здравствует его величество. Уголки королям страны загнулись, он сказал. Тем не менее, наказание за преступление карается смертной казью. Никому не сбежать. Глава 397. Временное затишье. По приказу Соловьев заключен под стражу. Он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч золотых монет в течение трех дней. «Остальные должны отдать по 50 тысяч за эти три дня и выделить по 100 воинов для охраны города». Сун Фэй говорил, смотря на знать. «С этого момента вы базируетесь на западных воротах города. Я там же и лично руковожу вами». Его слова не могли оспариваться. а «Мы согласны платить, мы согласны отдать людей, мы согласны выполнять все ваши приказы». Кто-то уже поспешно соглашался, заискивяще улыбаясь. Хоть они все и были на волосок от смерти, и сейчас ликовали, они всё равно презирали этого толстяка, который боролся за расположение Сунфея, совсем под оба страсти. «Хорошо, завтра утром начнёте готовиться к защите города». Сунфея махнул рукой Соловьёву, легко поклонился остальным и двинулся прочь. «О, но прежде сказал...» С этого момента вы, управляющий западными воротами, необходимо заставить империю Аякса отвести войска. Сунфэ отправился в свою штаб-квартиру, расположенную в верхней части стены, так что он первым узнавал обо всем происходящем в лагере Аякса. Этим решением восхищались все офицеры. Кроме того, многие поверили, что этот молодой король сможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Алое солнце осветило бескрайнюю пустыню. Горизон постепенно темнел, стремительно холодало. В бескрайней пустыне Гоби не хватало растений, поэтому температуры днем и ночью очень сильно различались. По слухам, в самые холодные ночи даже песчаные тигры замерзают насмерть. Поэтому сражаться ночью невозможно. Ещё не было такого в истории, чтобы в пустыне Гоби ночью кто-то атаковал город. Поэтому Сунфэй мог не бояться, что ночью Аякс атакуют Поэтому ночью солдаты могли спать спокойно. В домах семьи, арестованных семей были найдены ценности на миллионы, в том числе 600 тысяч золотых монет и драгоценности всех сортов. Всё это пошло на благо армии. Все легионы и отряды находились под контролем, и Сунфэй лечил всех травмированных. При этом все знали, что никто не присваивал изъятые ценности. Легион волчьих зубов полностью восстановился. Передовые легионы раньше относились к Сунфэй скептически. Теперь, благодаря его харизме, ему доверяли 98% людей. Остальные 2%, защищающие город, уже прошли с ним через огонь и воду, и медные трубы. Пара офицеров были с ним хорошо знакомы. Такая обстановка способствовала увеличению боевой мощи и сплочению. Весть о казни семьи богачей быстро разошлась по городу. Люди чувствовали решительность и энергию командира. Все исполняли его приказы, боясь того, что их самих казнят, а головы повесят на западной стене. Это, разумеется, воодушевляло воинов и народ. В ярко освещенном главном зале наблюдательной башни Александр на правах командира созвал военный совет. Чтобы восстановить расквартированный гарнизон Фрэнка Рибери, в совете принимали участие расквартированные офицеры. Рибери, замечательный командир, пользующийся хорошей репутацией, управляющий 30-тысячным войском и пользующийся их доверием, поэтому Цунфей восхищался им и совместно с Шевченко и Чехом решил возложить на него серьезную задачу – командование всеми войсками города. Вербовка закончена. «А вы знаете, это гораздо лучше Петра и Андрея», — сказал он со смехом. «Вы очень много работали в последние дни. Сражаться бок о бок с вами — честь для меня, а работа — ерунда». Риберри по характеру был очень прямым и честным. Он давно восхищался королем. «Ну, тем лучше. В городе 43 тысячи воинов. Они делятся на три части, и у каждой свой командир». Нужно вдвое сократить количество ночных часовых и разумно распределить ресурсы, составить военный план. Через пару дней Легион Волчьих Зубов уже сможет выступить позже. Мы соберёмся и обсудим всё остальное». Толпа согласно загудела. Собрание было недолгим. Офицеры вернулись к своим гарнизонам, чтобы успокоить солдат. Его приняли как командира. И, несмотря на свои раны, он решил... «Вопрос с народом ополчения. Все были энергичны и возбуждены, даже несмотря на комендантский час, введенный из-за нападения Якса. Генералы ХНХ, Канута и Халк остались охранять Сунфея. Задул холодный ветер. Перед западными воротами ходил дозорный. Главный зал опустел. Сунфея сидел на подстеленной звериной шкуре и думал, что тридцатитысячный легион волчьих зубов...» сможет окружить армию Аякса и освободить город. Кроме того, этот Легион мог бы доставить провизию и военные ресурсы. Но штурмовать кавалерию Аякса небезопасно. Есть риск потерять 6-7 тысяч человек, часть провианта и оружие. Кроме того, он боялся, что когда Легион покинет город, армия Аякса войдет в него, и ситуация изменится. Сунфэй прислушался к собственному опыту. Если бы он не был причастен к этому, от него ничего не зависело. Он бы переместился в Шамбер. Там он бы тихо развивался, занимался земледением, а потом, под, накопив сил, всех бы победил. думая об этом, Суфей смотрел на огни в лагере Аякса, и его сердце сильно забилось. Он вспомнил, что стра страшная принцесса и ведьма Перис подарила ему... Реши... Э, расширяющую шкатулку. Когда столкнешься с военными трудностями, открой шкатулку. Перед его отъездом они сказали ему это, когда дарили шкатулку. 3000 километров от города двух Двухлагов, лагерь Аякса. Наступила долгая холодная ночь. Люди Аякса уже привыкли к этому. Они вовремя возвращались в лагерь, зажигали кострым и, стараясь сохранять тепло, ждали утра. Из-за военного положения и любых холодов защита Якса была несовершенна. На расстоянии 300 метров от лагеря бродили конники, уберегающие лагерь от нападения Зенита, что в таких погодных условиях было крайне маловероятно. Со всех сторон были часовые, которые сменялись каждые 30 минут. Такая частая смена караула очень вредила рядовым солдатам. Необыкновенные серебристые лучи лунного света освещали землю, разгоняли мрак. Глава 398. Лунная ночь в лагере противника. Чем ближе к штаб-квартире, тем быстрее становился дым. Наконец-то его заметили на опорном пункте. Та гибкая и смутная тень, не вызывающая эхо и не оставляющая следов на земле, напоминающая призрака, не привлекла внимания у часовых Аякса и на заставах, будто струйка воды вытекла в лагерь Аякса. Этот дым, разумеется, его величество, перешедший в режим подосланного убийцы. Мир Диабло изменился после этого проникновения Сунфея в штаб-квартиру врага. Большая часть территории Аякса пустыня, а большая часть населения пустынный народ — Поэтому они были крайне приспособлены к этим условиям. Палатки были способны выдержать песчаную бурю и насыпанные на неё горы песка. Их было легко переносить и устанавливать. Они очень устойчиво и хорошо держали тепло. Кроме того, их непросто обнаружить, поскольку они стоят на расстоянии 5-6 метров друг от друга и окрашены в тёмно-жёлтый цвет. Похожи на песчаные дюны. Усунфая активировал навык плаща нивединки. Усунфая был убийцем 68-го уровня. Это умение он получил примерно на 50 Этот навык позволял находиться рядом с врагом, но он не будет знать, где вы. Кроме того, он мог наносить у врагам удары в толпе и сравнить их с таким образом, стравить их таким образом. Кроме того, он спокойно дышал им. Сноровисто обходил все ловушки, поэтому мастера Якса не замечали его дыхание, и ловушки сигнализации не сработали. Под покровом ночи он пробрался в лагерь 70-тысячной армии, поскольку после активации плаща-невидимки его никто не замечал, король мог войти в казармы, как в свой собственный дом. Уже полчаса он наблюдал за палатками». Он понемногу оценивал войско Аякса, обладающее значительной силой. Жизнь в таких условиях сделала их выносливее, чем большинство людей Зенита. Кроме того, они кровожаднее и злее. Сун фэй уже выявил 60-70 воинов, почти достигших уровня Звезды, поэтому он предположил, что количество сумураев высокого уровня действительно пугает. Поэтому он не был уверен, что если они нападут на город, город выстоит. Тридцать минут спустя Александр наконец обнаружил палатку их командования. Она была больше остальных, способна вместить больше десятка человек. Опознавательные знаки были не нужны. Вокруг стояло тридцать телохранителей, чего не наблюдалось вокруг других. Принц Вертонген не оказался расточительным человеком. Сунфэй остановился, выпил лекарство магической силы, занимательно усилил действие плаща Он прошёл мимо тридцати охранников уровня примерно трёх звёзд. Никто из них ничего не заметил. До да его ушей не донёсся ни громкий голос. «Ваше Сочиство, я отправил всадников за провизии, так что будьте спокойны, через три дня у нас будет еда». После он услышал громкий голос. Найдя незаметное положение через мелкие щели, он наблюдал за внутренней обстановкой. Сунфэй удивился, поскольку снаружи палатка выглядела обычно, а внутри она была роскошной, позолота роскошной красной ковры, полотнище с чертежами, лампа под потолком испускала оранжевое магическое свечение, внутри не было ни полинки, костра не было, но было тепло. Александр обратил внимание на магический рисунок в круге на Беремпрезенте, но, судя по всему, это он испускал тепло, поддерживающее температуру в палатке. Внутри было семь-восемь человек. Большинство из них были одеты в генеральскую одежду. В руках держали шлемы. Одежда была темно-желтого цвета. В пустыне темные глаза и бороды, пустые брови — типичные признаки этого народа. Они сидели на звериных шкурах. Им держались великоле-величественно. Как выглядели главнокомандующие Аякса? Принц вертаген был уровня восьми звезд. Выступающий генерал орлиным зрением и острым зрением. Да, я... для вас самое опасное. Остаться без провизии. Если такой случится, мы не сможем продолжать осаду. И будем вынуждены отступить. Сидящий на троне Вертанген кивнул и продолжил «Мы должны усиленно работать в этом направлении». Сунфей лежал ничком и слушал, затаив дыхание. Уровень принца Якса позволял ему оставаться незамеченным, так что он мог убить его и после незаметно выйти из лагеря. «Спокойно, Ваше Высочество», — уверенно сказал тот полководец. «Я сделаю всё как следует». «Ваше Сочиство, наших воинов больше, чем людей Зенита. Завтра мы могли бы захватить город. Почему бы не отдать приказ об атаке?» Громко предложил коренастый генерал. «При штурме пострадают слишком многие. Люди и команды защиты, там король Шамбар Александр. Их невозможно одолеть магической атакой. Каждый солдат — достояние нашей армии. Не стоит ими рисковать ради какого-то маленького городка». Принц, не колеблясь, отклонил предложение генералов. «Кроме того, это лишь эксперимент. Империя не готова к тотальной войне. Надо ждать». «Так почему бы нам не обойти город и не напасть на зенита северо-запада?» Снова предложил кто-то. На лице принца появилось сранное выражение. Он остановился, покачал головой. «Этот вопрос не в нашей компетенции. Его Величество хотел завоевать город двух лагов, пока мы его не захватим». «Мы не можем нападать на внутренние города!» Генералы молчали. Люди не понимали, почему главнокомандующие медлят. Они объясняли, объявляли войну, а сами чего-то ждут и не нападают. Осторожничают. Разрабатывают стратегии вместо яростных и внезапных нападений. В это время зашел охранник с почтовой бумагой в руках. Принц открыл письма и невольно извинился в лице. После прочтения он передал письма остальным и сказал со вздохом, «Этот Александр действительно умен, энергичен. Вот она, сила духа». Говорят, в Шамбаре он установил святой закон, уложившийся в двадцать кодексов. Он уже достаточно сплотился с этим городом. «Возможно, когда-нибудь он станет серьезной проблемой на нашем пути, ведь сейчас он уже обладает преимуществом, и догнать его за короткий период времени мы не сможем». После прочтения генералы невольно заговорили. Сунфэй слушал их разговоры и удивлялся. «В письме говорилось про то, что он казнил семь аристократов. Говорилось про то, что он сделал с остальными людьми из этих семей и с их имуществом. Все описывалось подробно и точно». Как такое возможно? Это письмо пришло из города. Получается, в городе предатель? Более того, он принадлежит к высшим слоям, так как дословно передавал слова Сунфея, произнесенные на военном совете и наблюдательной башне. Глава 399. Задорный лунный свет. «Ваше сочиство, раз уж Александр так мешает, может быть, мы обратимся к Его Величеству с просьбой направить к нам мастера, чтобы избавиться от этой напасти?» «Это предложение испугало Сунфея. Хорошо, но у нас нет силы Хюнтелара, а заменить его никто не сможет. У нас может не получиться победить короля Шамбара. Я уже послал за своим братом, он очень силен и справится с королем». Нужно лишь несколько дней, пока он приедет. Александр уловил благоговение на лице принца. Видимо, его брат действительно силен. Возможно, этот его брат обладает мастерством уровня Луны. Люди Аякса так ждали его. Но кто знает, вдруг он лишь сможет с Унфе поднять свой уровень. Все разошлись. Этот Александр действительно талантлив. Если бы он сдался, я бы охотно атом уступил ему место принца. Вертанген, оставшись один, подумал о чём-то и печально вздохнул. Услышав это, Сунфэй удивился. Он не думал, что этот безучастный горный, гордый принц вражеской армии даст ему столь высокую оценку. К сожалению, принц не знал о том, что король Шамбара всё это слышал. Спустя пять минут принц прошёл мимо охранников и ушёл прочь. Если бы вражда Александра бы восхищался принцем за простоту жизни, преданность работы и миролюбие. Увидев, что Вертанген вышел, он вошел внутрь. Внутри было тихо. Он мог свободно посмотреть письмо и убедиться, что написать об этом и так подробно мог лишь тот, кто видел все собственными глазами. На самом деле у Аякса могли быть связи в городе. сун Сунфейд закрыл письмо и подумал что его описал человек из низкого положения в обществе. Возможно, кто-то из тех, кто видел всю казнь. Так кто же, офицер гарнизона или... Он может очень сильно испортить ситуацию в городе. Кто бы это мог быть? Он перебрал все, всех и не обнаружил никого подозрительного. В этом деле нельзя торопиться. Нужно всё аккуратно проверить. Запомнив почерк писавшего, он положил конверт на место, опасаясь быть замеченным. Пользуясь случаем, он осмотрел палатку. Он обнаружил военную карту, снабженную комментариями, мелкими буковками и красными стрелками, обозначающими направление наступлений. Внимательно все изучил. После этой карты он быстро нашел еще три или четыре листа. На них были отмечены линии места, явно стратегически ценные. Сунфэй внимательно рассмотрел каждую отметку, каждую линию и, не доверяя своей памяти, применил навык обучения. Обычно он ничего не забывал, но эти карты были очень сложны. Ещё он нашёл в палатке записи. С силой феноменальной памяти он запомнил их, лишь взглянув в доносе шум шагов. Принц почувствовал, что в палатке кто-то чужой, и Александр огляделся по сторонам, проверяя, не упустил ли он чего-нибудь, активировав плащ-невидимку, и вновь исчез. Вертанген, вернувшись, ничего не заметил. Сунфэ, выбравшись и из палатки, искал и, наконец, нашел склад оружия и провизии Аякса. За дюнами прятались запасы. Вокруг стояла ловушка, и ходили пять-шесть чрезвычайно бдительных охранников уровня двух-трёх звёзд. Он даже почувствовал несколько мастеров уровня четырёх-пяти звёзд, спрятавшихся внутри. Аякс придавал Провианту большую ценность. Неудивительно, что еда и вода в пустыне Гоби самое важное. Народы, живущие в пустыне, очень хорошо ищут воду. Они руют стометровые колодцы, доходящие топ до от семных рек. Но еду можно лишь привести извне. В режиме террориста ему даже не нужно было тратить силы, чтобы обойти дозорных. Это была как игра для него, и он вступил на склад а в режиме ассасина. Он скрылся от охранников 4 уровня. Прячась от мастера уровня 5-звёзд, он случайно издал низкий звук, который не был замечен, потому что подул сильный ветер. Он решил испортить провиант. В режиме «Ассасина» он мог применить умение «Ядовитый клык» и отравить всю еду. Тем более яд был бесцветным и не влиял на вкус. Одна маленькая капля способна убить сотни солдат. Выжить при таком отравлении большее весеннее. Но мысль о отравлении несколько тысяч людей делала его нерешительным. По сравнению с жестокими боями, это средство было слишком безжалостным и очень вредило кармии. Он инстинктивно отметал этот вариант. В конце концов, он решил уйти. Он решил не отравить еду, а просто сжечь её. Если им нечего будет есть, они просто уйдут, и все рады, и никто не пострадает. Он надел маску дьявольского рога, перешёл в режим учителя и выстрелил огненным шаром в режим мага. Внезапно раздался яростный рёв. А, он заметил, Сунфа испугался, повернулся к складу и вновь выстрелил пламенем. «Эй, кто ты? Сюда, сюда! Горим!» Александр увернулся от толчка принца. Он уже не считал, просто выпустил еще 30 огненных шаров. Языки пламени будто бы обнимали и целовали мешки с провизией, быстро превращающейся в пепел. Глава четырехсотая. «Конечно, ты не убьешь меня». а «Кто ты? Черт, повери, как ты смеешь. Тебе не поздоровится?» Увидев, как Ламя пожирает армейское продовольствие, принц Вертанген разозлился так, что его глаза налились кровью. Среди огромной пустыни эти продукты были дороже золота. Без преувеличения, это была нить жизни для шестидесятитысячного войска. Видя, как злой маг в маске... Непринужденно сжигает их, как будто бумажные деньги, его высочество выходило из себя от ярости. Но, к сожалению, тень Сунфея то появлялась, то исчезала, и по-прежнему не была связана с ним. Климат в пустыне засушлив, за три дня хранения продовольствия полностью высохла и легко загоралась. Даже простой огонь с первого раза поджигал его. Что говорить о мра магическом пламени, обладающем огромной температурой, находившемся вдалеке армейские маги, могли использовать волшебные обряды по системе воды, но в условиях крайне заслушливости пустыни их применимость была весьма ограничена. Кроме того, запасы воды в лагере были невелики, и потушить пожар водой не представлялось возможным. Сунфэй громко захохотал и начал носиться по э, грудам зерна. Происходило что-то странное. Везде, где он проходил, загорался странное пламя. Оно напоминало идущие во мраке ночи дьявола. Его тень колебалась даже, песок под его ногами горел безумным огнем. Это был навык мага из Эмира Диабла по системе огня «Путь пламени». Стоило могу лишь пройти, как разгоралось жестокое пламя, превращающее врагов в пепел. Дошло до того, когда Сунфэй, выбрав время, применил недавно своему иную магическую технику «девятиглавая змея» и воткнул волшебный посох в кучу с продовольствием. Змея разверзлась и в небо поднялось темно-красное пламя. Из него выс... высовывались головы три монстра, напоминающих не то змею, не то дракона. Все они состояли из первого элементного огня. Тёмно-красные, примерно 3-4 метра высотой. Они были очень свирепы. Монстры постоянно вытягивали свои шеи. Из их постей высовывались горящие огненные языки. Способные разом убить воина первого звёздного уровня. Сжечь всё вокруг. Свистящий в ночи ветер только усиливал пламя. Мгновение ока запас продовольствия, достаточный чтобы шестидесятитысячное войско Аякса продержалось три дня, охватило пламя. Огонь горел не стихая, зерно лопалось, издавая пронзительный хруст. а «Черт возьми, не нужно воды, тушите песком! Маги системы Земли, быстрее двигайте песчаные дюны! Закрывайте зерно!» Вертенген в ярости, преследуя Сунфея, кричал на солдаты магов. В эту минуту тот обнаружил недюжинный талант. Понемногу он заставил себя успокоиться. В пустыне было мало воды, но горы песка были прекрасным материалом для тушения огня. В критической ситуации ему пришла эта мудрая идея. Услышав крик принца, охваченные было паникой воины и маги, сообразили, что к чему и начали усердно сбивать огонь песком. Благодаря усилиям нескольких десятков тысяч человек, пламя постепенно стало стихать. Сунфэй громко смеялся, подобно молнии. Он покинул лагеря якса не став возвращаться и поджигать что-то снова. Этот пожар уже немало уничтожил. Немало. По прогнозам, оставшегося продовольствия войску Аякса не хватило бы и на день. Цель была достигнута. «Бежишь? Куда бежишь?» Разъяренный принц продолжал преследование. «Я разорву тебя сегодня на куски». Оба не достигли предела. Один бежал с сумасшедшей скоростью, другой его преследовал. В мгновение ока они покинули лагерь Аякса и растворились в бескрайней черной пустыне. Мастера Аякса хотели догнать их и защитить своего принца, но скорость их была слишком мала. Сунфэй бежал отнюдь не в сторону города Двухлагов, а в бескрайнюю пустыню. Сегодня ночью он познакомился с его высочеством на близком расстоянии. Вдруг ему захотелось выманить Вертангена и в тёмной, продуваемой всеми ветрами пустыни, обсудить с ним вопросы человеческого бытия и идеалов. Чем дальше они продвигались вглубь пустыни, тем холоднее становилось. Оба мага не обладали особой выносливостью, не придавая Не придавал он и скорости. Кроме того, маг из-за тёмного мира Диабла не мог использовать искусство левитации. Поэтому Сунфэй бежал совсем не быстро, по крайней мере, по сравнению с безумно мчавшимся принцем Вертангеном. Поэтому через какое-то время тень Вертангена стала постепенным настигать его. Всё тело его, высочества принца, излучало яркое красное пламя. Энергия достигла пика. Он ревел, не переставая, его крик гремел в пустыне, как взрывающаяся хлопушка. Сердце Сунфея дрогнуло. Он принял образ убийцы и превратившись в струйку зелёного дыма исчез. Бах. Донёсся порыв ветра, и в него поднялся песок. Вертанген с грохотом приземлился на высокий песчаный бархан. Он сохранял бдительность. Лицо его было серьёзно. Он смотрел по сторонам. Хм, «Где он?» «Странно, я ясно видел, что он ещё здесь. Как он вдруг мог исчезнуть?» «От энергии и следа не осталось. Неужели он может летать?» на Глаза гордого принца при свете ущербной луны испускали бледно-красные пламя. Тёмно-красные волны воинственности расходились по сторонам, как рябь на воде. Сила восьмого звёздного уровня позволила определить местонахождение противника по волнам воинственности, лишь бы сила врага не превосходила намного его собственную или нем применялся бы какой-нибудь тайный приём. Тогда по этим следам можно было бы обнаружить и соперника. Но нет абсолютно никаких следов, даже дыхания не осталось. Как будто он растворился в воздухе. Вертанген был потрясен. Он прекрасно чувствовал силу этого мага, системы огня. Она была ничуть не выше его собственной. Как же он смог сбежать от него незамеченным? «Эй, ваше высочество, вы меня ищите?» Вдруг за спиной раздался звонкий голос. Он прозвучал очень ясно. Вертенген был потрясен до глубины души. Кто-то совершенно бесшумно оказался за его спиной и не был обнаружен. Его талант воина не позволил ему в первое время повернуться. Он, подобно выпущенной стреле, отскочил на двадцать с лишним метров. Отступив на безопасное расстояние, он заставил воинственность в своем теле подняться до пикового уровня. Мощная пламенная энергия восьмого звёздного уровня бешено циркулировала по восьмидесяти с лишним каналом воинственности в его теле, издавая гул прибоя. Только потом он повернулся. На его счастье, внезапно появившийся противник не собирался атаковать из-под Разместившись на бархане, он увидел того, кто вдруг попал, подал в голос. Увидев настоящее лицо человека, он больше удивился, чем разгневался. Закипевший в нем после сожжения продовольствия гнев вдруг непостижимым образом исчез, как схлынувшая сквозь шлюзы вода. Его насторожность вдруг ослабла. Он как будто бы перестал бояться, что человек перед ним несет ему какой-то вред. Он помедлил и потом тихо спросил «Правитель Шамбара Александр, это вы?» «Это вы послали того мага, чтобы он выменил меня сюда? Кто он?» «Можно и так сказать. Он действительно из нашей армии». Принявший облик дикаря Сунфэй, пожал плечами и улыбнулся. Затем он как-то странно спросил. «Ваше высочество, вы совсем не боитесь того, что с вами происходит? Это потому, что вы можете убежать от меня? Или вы думаете, что я не смогу вас убить?» Конечно, вы не убьёте меня. Вертанген был очень спокоен. Он даже поспешно выпустил пламя воинственности. Его лицо стало ещё безмятежнее. Потому что вы им не сможете справиться с тем, что сделает Империя якс в качестве мести за мою гибель. это причина — смехотворное заключение. Две стороны объявили войну. Днём я сражаюсь на поле боя не на жизнь, а насмерть «Стоит ли мне беспокоиться из-за вашей дурацкой мести?» Сунфэй медленно спустился с дюны и постепенно приближался к принцу. «Зенит не готов к войне». К этому времени Вертанген полностью взял себя в руки. На лице принца вдруг мелькнула улыбка. «Александр, возможно, нам стоит поговорить». Затем он сделал весьма удивившие Сунфэй движение. Из кольца он достал широкий алый ковер из меха тигра и уселся на нём. Вокруг распространилась энергия воинственности, задержавшая песчаный ветер на расстоянии десяти метров от него. Он сделал подоспешему Сунфею в знак «Садиться». «Что, разве вы только что не кричали о том, что хотите убить меня?» Сунфея усмехнулся «А потом... А в этом принце правда что-то есть. Будь это кто-то другой, клянусь, я перерезал бы ему горло. Но раз это вы, то мне ничего не остаётся». «Я вам не соперник», — Вертанген пожал плечами. «Я не могу убить вас». «Прекрасное объяснение», — усмехнулся сунфей Вертанген указывал на ковёр перед ним. Прэм дожил. «Редкая удача. Возможно, мы и могли бы побеседовать. Честно говоря, Аякс тоже не готов к войне. Обеим сторонам нужно время. Ваше Личество, Александр, не изволите присесть и поговорить с человеком, который не смеет быть вашим противником». «Хорошо, следует признать, что вы умеете заинтересовать», — рассмеялся Сунфэй. Его Личество покачнулся и сел на ковер на расстоянии двух метров от принца. Когда пальцы пощупали этот прекрасный работой драгоценный ковер, его мысли вдруг унеслись далеко. Он вспомнил старинную сказку о летающем ковре Алладина и невольно вздохнул с восхищением. «Прекрасный тигровый ковёр. С ним трудно расстаться, как с плодородной землёй. Ваше высочество, раз уж никто из нас не готов к войне, почему?» Императоры начали её. Неужели кто-то лишил их мозга? Вертанген не мог не предположить, что этот новоявленный дворянин Зенита такими словами опишет э своего императора. Его взгляд стал отстранённым. Затем он медленно проговорил В этом мире, где существует жестокость и насилие, не хватит времени приготовиться к любой войне. Хотя Аякс и готовился к ней 26 лет, в этот раз люди Спартака и Эндховена торопились больше всего. Поэтому разразилась война на священной горе Санкт-Петербурга. Говорят, боевой небожитель Зенита Красич уже погиб в бою. Война была неизбежна.